Глава двадцать Случай в деревне. Когда практика закончилась, я свалился на пол, где и растянулся. Перед глазами расплывались круги. В животе поселилось ощущение, будто я съел что-то протухшее. Меня начало тошнить, а потом по желудку врезали со всей дури с ноги. Ладони ощущали шершавые доски подо мной. А еще я чувствовал, что эти самые ладони потные, как и остальное тело. Рубашка прилипла к коже, и жар, исходящий от печки, доставлял физической боли. Хотелось выбежать под дождь, смыть с себя всю гадость и охладиться. Но самое ужасное — это кислый запах мертвечины, что исходил от моего тела. Надеюсь, Кая не превратила меня в покойника. «Живой?» услышался голос девушки. Помни Сурха, он и появится. промычал я. Отлично. А то я уже подумала, что не справишься. Если честно, эту практику проходят мне раньше 20 лет, но ты молодец. Дура. Чего ты там бормочешь? Я приподнял голову и скосил глаза на Каю. Она продолжала что-то делать у стола, поглядывая на меня. «Дура!» «Но повторять я это не буду». Накатил новый приступ тошноты, и голова упала обратно, стукнувшись о доски и отдавшись глухой болью. «Хватит валяться, Ирано! Мы не можем позволить себе такую роскошь!» «Признайся!» – прошептал я пересохшими губами. «Ты расстроена, что я жив!» «О, нет!» притворно возмутилась она. «Как ты мог такое подумать? Чтобы я попыталась тебя убить и навсегда избавиться от опасения, что отец вернется? Да никогда в жизни!» «Нет, она не дура. Она сука». «Впрочем, то, как ты мучился и долго возился, говорит о том, что до отца тебе далеко. Он бы за секунду с этим справился». Если бы не ценность Каи как источника знаний, я бы точно сбежал от нее в другое королевство. Я-то думал, что мы эту тему закрыли. Так, стоп. Я снова приподнялся, внимательно посмотрел на девушку и увидел, что она тихо смеется. Так она это не серьезно. Дразнит меня. Ладно. Значит, не сука и не дура. Просто дрянная девчонка. С этим можно работать. Лежал я недолго, минут десять. Восстанавливал дыхание, прислушивался к ощущениям, немного беспокоился. Пролежал бы с удовольствием часа три, а лучше денёк, как следует отоспавшись. Но кто же мне предоставит такую возможность? Если повезёт, поспим днём, если нет, то... Ну, когда-нибудь поспим. «Это нормально, что меня дрожь бьёт?» спросил я, поднимаясь. «Тебя отравили! Если ты сделал как надо, сейчас организм вырабатывает защиту. По моим расчётам, через пару часов твоё тело после завершения перестройки будет ослаблять на одну десятую слабые атаки мёртвыми таинствами. Да и поветрия не придётся так бояться. Сможешь дольше в нём продержаться без последствий». «Согласись, это достойная плата за немного страданий». «Немного? Да я чуть не умер! Это потому, что ты ребёнок! Будь у тебя полноценное взрослое тело, легко бы эту гадость переварил. Заметь, я тоже выпила и не валяюсь на полу, а продолжаю работать». Приподняв голову, разглядел Кай у стола. Плащ она скинула в самом начале. Осталась в вязаной кофте, под которой торчала рубаха, и кожаных штанах. Мокрые волосы завязаны в пучок. Когда высохнут, сами завьются в кудри. Лицо юной девушки было выбивающимся штрихом на фоне остального тела. Юная, оскулы граненые, взрослые, взгляд слишком серьезный и цепкий. «Сколько я был занят?» «Слишком долго!» «Около часа. А мне показалось, что целую вечность». «Никто не беспокоил?» «Глупый вопрос. Разве ты видишь мертвецов, от которых мы отбиваемся?» «Лучше залезь на крышу и осмотрись, нет ли у нас проблем». «Будет исполнена госпожа». «Только сначала разминочный комплекс сделай». «Конечно». Идея не вызвала энтузиазма. Мышцы ныли и болели. «Пошустрее», — не оценила она моего тона. «Что ты с ней делать будешь?» «Прибить, что ли?» На крышу я слазил. Чем хорошо жилище Тары, так тем, что в этой части есть выход наверх. Редкость среди домов. Сельчане занимались приземленными вещами, а не скакали по своим жилищам. Чтобы вылезти наверх, я сначала вскарабкался на чердак. «Узкий даже для ребенка, не говоря уж про взрослых». Убрал паутину с пути, прихлопнул особо наглого паука. Отодвинул засов, открыл люк и выбрался наружу. Стоило это сделать, как сразу налетел ветер. Бросил в лицо холодные капли дождя. Заставил поёжиться. Мерзкое, неприятное ощущение, которому я сейчас был рад. Хоть так немного остужусь. Главное не допустить, чтобы перегретое тело простудилось». Огляделся и подметил, что видимость расширилась. Я увидел край деревни и забор. Что там дальше, по-прежнему не разглядеть. На первый взгляд вокруг было тихо. Никто не шлялся по улицам, не перепрыгивал через забор, не пытался разрушить дома. Подозрительные движения и всполохи энергии тоже отсутствовали. По не стремилось накрыть деревню. Это однозначно хорошие признаки, а то, что дождь сбавляет силу, плохой. Если так и дальше продолжится, стоит ожидать появления гостей в самое ближайшее время. Посидел еще пару минут, убедился, что никто к нам не подбирается, замерз и полез обратно вниз. «Что там?» — спросила девушка. Дочь сходит на нет. «Плохо. Я пойду прогуляюсь до дома Дирмана». «Возьму у него стрелы». «Обычные стрелы не сильно помогут». «А необычных у нас много?» «Нет». «Тогда я предпочту иметь запас хотя бы обычных». «Если тебя это успокоит», — усмехнулась Кая. Проигнорировав подколку, я отправился, куда и сказал. Еще к себе заскочил, взял еды и пожевал на ходу. А то вон сколько мы бегали, сражались и удирали. Силы успели потратиться». Когда вернулся, Кая закончила свои дела и всучила мне мешок отходов с наказанием спрятать куда-нибудь подальше. «Это куда же?» «Уж точно не у нас дома!» — бросила она раздраженно. В это время принято спать. Как-никак ночь на дворе. Несмотря на нашу подготовку и то, что к сбитому режиму мы привычны, у Каи быстро портилось настроение, когда она не высыпалась?» Вот и сейчас я заметил хорошо знакомые признаки. Круги под глазами, поджатые губы и гримасу вечного недовольства. «Ты хочешь разделиться?» «Одному выходить за территорию поселения неразумно. Неразумно оставлять здесь мертвую плоть. Если это так важно, идем вместе». Э «Рано», — протянула Кая. «А боги с тобой! Потом разом выбросим». Я прошел к печке и протянул руки к огню, чтобы согреться. «Скажи, ты закончила?» «Да». «Осталось дать настояться». «Покажешь?» Я заглянул ей за спину и увидел, что ребра успели измениться. «Как ты это сделала?» Удивился я, увидев прямые заточенные штыри. «Опыт, таинство и тщательная подготовка». У Кая, безусловно, имелись свои достоинства. Но еще у нее имелись качества, которые бесили меня. Вот как эта самодовольная ухмылочка. Трогать можно? Трогай. Они почти готовы. Не ядовито? Заодно и проверишь. Кая, не переживай. Ядовито для обычного человека. А для закаленного с иммунитетом от мертвого таинства терпимо. сам почувствуешь». Я осторожно взял кусочек трупа. С одного конца ребро было обточено. На срезе оно казалось монолитным. Словно отлитое из единого материала. У людей несколько иначе, насколько я помню. «Мертвые — это ведь не люди?» спросил я у Каи. «Нет». «С чего ты взял?» «Они похожи на людей». «И что?» «Много ли кто похож на людей, но человеком при этом не является?» «Они дети мёртвой ночи, а не люди. Интересно, как они функционируют. Как работает человеческий организм, мне понятно. Но как это у них происходит?» «Их план бытия работает по другим законам», — пожала девушка плечами. «Я хочу есть». Протянул Кая сумку с едой, которую захватил с собой. «Что дальше? Сидим здесь?» «Да. Пока дождь идёт, я отсюда не ногой. Да и эффекты должны закрепиться. Займись пока стрелами, надо приделать новые наконечники. А где они?» «В тазу. Работай лучше в перчатках». «Сколько же их тут?» — оценил я объём на глаз. «Почти пятьдесят штук. Могло бы быть больше, но часть я отложила, а часть костной массы истратила в процессе». Наконечники, как и колья, Кая сотворила из костей. Пятьдесят штук, значит. Это кажется много, если выходишь против одного мертвеца. А если их будет сотня, сразу становится понятно, что не так уж мы усилились. С приготовлениями закончили. дочь продолжал лить. «Никто нас не пытался сожрать и убить особо жестоким образом». Если бы кто-то придумал часы в этом мире, они показывали бы где-то два ночи. Сейчас уже осень. Темнеет в районе 9, а светает около восьми. Это я определил приблизительно по ощущениям, давно подметив, что летом светлый день длиннее, а осенью короче. Зимой так вообще. Самое опасное время. Добраться до соседних поселений тяжелее по снегу, А ночь длится дольше. Хорошо, что по какой-то причине ночи приходят реже в зимнюю пору. Когда Кая закончила есть, она с полчаса развлекала себя тренировкой. Кидала колья в прикрепленную к стене доску. Кидала ловко, мастерство и оценил. С семи шагов попадала. Уверен, может и дальше метнуть, но мы в избе, а не в царском дворце. Здесь не так много места. колья легко пробивали твердую доску. При этом никак не страдали. Менее острыми не становились. Я специально проверил, чтобы оценить возможности. Убедившись, что справится с новой игрушкой, девушка легла подремать. Я же продолжил возиться с наконечниками и не успокоился, пока не закончил. Проверил засов, припасы на случай побега. Тоже прилег, чтобы восстановить часть сил. а сейчас проснулся. Звуков никаких не было. Кая дремала там же, на лавке, где и была. Огонь в печи еще потрескивал. С того момента, когда я последний раз подкинул туда полено, времени прошло не так много, дерево не успело прогореть. Но почему огонь серый? «Кая!» — прошипел я, вскакивая с лавки. «У нас проблемы!» Серый огонь может быть только когда уходит цвет Девушка свалилась со скамьи, приземлилась на ноги, как кошка, и замахнулась для броска. В ее руках блестело ребро стержень. Несколько секунд она осматривалась и просыпалась, а я для себя сделал пометку, что лучше ее ночью внезапно не будить. Вон как лицо перекосило. Того и гляди бросится Сориентировавшись, Кая указала на приготовленные к отступлению припасы. Я кивнул, подхватил их и двинулся следом за девушкой. Она забрала пару стрел. Лук стоял, прислоненный к стене, его она закинула за плечо. Набросила сверху плащ, который висел здесь же. Перехватив стрелы зубами, зацепилась за балку, подтянулась и влезла на чердак. Я тоже оделся, перехватил оружие и принялся карабкаться следом. Залезать с грузом неудобно, но куда тут денешься? Если выживу, скажу Тари, что у нее лестница неудобная. Неудобная в силу отсутствия. Когда выбрался на крышу, Кая уже заняла позицию и заметила врага. «Там», — прошептала она одними губами. Дождь почти закончился. Те капли, что мы рассели, были так же далеки от настоящего ливня, как и мы от безопасности. «Почему-то я сразу осознал, что в этот раз будет тяжело». память услужливо подкидывала нужное знание, чтобы описать увиденное. с крыши открывался хороший вид на основную и единственную улицу. Меёртвые разломали ворота и свободно зашли к нам. Я заметил по меньшей мере два десятка мертвецов, которых мы уже встречали на своем пути. В первую нашу встречу они вели себя иначе, как дикие, Безумные звери, которые бросаются на живых, стоит их заметить. Никакой тактики. Чистая злоба и ненависть. Сейчас же они двигались, как вражеские солдаты, разошлись между домами, выискивали живых. Но не они меня напугали, а другие. Крупная тварь шла по дороге, обнюхивая землю. Ростом со взрослого мужчину она передвигалась на четырех лапах, Вместо шерсти и кожи — серые наросты. Вместо глаз — провалы, светящиеся красными углями. Впервые вижу, чтобы на представителях мёртвой ночи проявлялся какой-либо цвет. Сомневаюсь, что это признак слабости. Монстр рыскал, как зверещейка. Его что-то заинтересовало в том доме, где я жил. Заметил следы или учуял запах. Он приблизился Уперся лапами в дверь И тупо продавил Отпрыгнув назад Пропустил внутрь мертвецов Что шли рядом Слишком разумны Но и это Каким бы пугающим ни было зрелище Не самое страшное Сильнее меня заинтересовала Другая фигура Она не двигалась Стояла возле разломанных ворот Но отличалась от других Как король от крестьян. Если у обычных мёртвых не было одежды, и они напоминали ожившие трупы, которые щедро облили серой краской, то у этого создания присутствовала настоящая броня. Вместо лица — череп, внутри которого клубилось что-то тёмное и нехорошее. Тот, кто и отвечает за их разумность — командир мёртвых. До того, как я осмыслил, в какую задницу мы угодили, Кая начала действовать. Стрела свистнула, унося с собой надежды на мирный исход, и врезалась в шею чудовище, что лапами дверь выломала. Оно относилось к классу мертвых зверей. По одному виду ясно, что его отличие в повышенной броне, физической мощи и способности выслеживать живых. Я уж не говорю про дымку, покрывающую тушу. Какое-то защитное таинство. Кая, несомненно, разбиралась в этом лучше меня. Прицелилась она не на наобум, а учтя весь контекст. Стрела угодила в шею, чудовище взревело, мотнуло башкой, дёрнулось, зашибив одного из мертвецов, и завалилась на бок. В тот же миг собравшиеся в деревне монстры разом повернулись к нам и бросились в атаку. Не сказать, что крестьяне — мастера архитектуры, Дома строят в один этаж, максимум еще чердак закладывают. Крыша сложена из смеси особой травы, что растет здесь неподалеку, и глины. Засохнув, смесь не пропускает воду, просто так не загорится, даже если попытаться поджечь. Практично, особых затрат не требуется, делается быстро. Единственный минус – прочность и скользкость во время дождя. О последнем факте я узнал только сегодня. Изначально я недооценил количество мёртвых. Их здесь было штук тридцать, не меньше. Они разом выбежали со всех сторон. Кто-то вынырнул из домов, кто-то с задних дворов. Когда Кая выстрелила, я тоже схватился за лук. Руки сами делали, что нужно, а разум подмечал детали и выбирал подходящую цель. Пока я прицелился... Кая выстрелила второй раз и натягивала третью стрелу. Попало или нет, я не смотрел, сосредоточенный на своем вкладе. Первый выстрел достался мертвому, который запрыгнул на крышу. Я чужой прытью удивился, раньше такого у не наблюдал. Ишь ты! Талантливые оказались. Как запрыгнул, так и полетел вниз. Крыша не настолько большая, чтобы я промахнулся. Следом еще один залетел... но его удалось снять. Так бы мы и отстреливались, будь эти твари одни здесь. Но с ними пришел полководец, их лидер и заодно мозговой центр. Когда я его только увидел, он далеко стоял. Когда во второй раз заметил, оказался опасно близко. Кая в него выстрелила, но промазала. Мертвый в долгу не остался. Выставил руку в нашу сторону — И с нее сорвалась серая капля. До того, как она врезалась, я понял, что сейчас произойдет что-то плохое. Кая вскрикнула. Но на этом все. Больше мы ничего сделать не успели. Капля врезалась в крышу и... Подсознательно я ожидал взрыва, но вместо этого понастилу начала расползаться гниль. Прямо на глазах опора под нашими ногами исчезала. Чужое таинство разъедало ее. Я отшатнулся, хотел перейти на другой край, чтобы выиграть время, но... Проклятый дождь! В этот-то момент я и прочувствовал, насколько крыша скользкая. Нога поехала, я растянулся, упал и покатился вниз. В последний момент зацепился рукой, содрав кожу, развернулся и вместо того, чтобы плюхнуться на задницу, упал лицом вперёд, прямо в лужу. «Проклятый дождь!» Уверен, я нашёл самую глубокую лужу в округе. Вошёл как топор в реку. Хоть удар от падения и смягчило, но лучше бы это была твёрдая поверхность. Я нырнул лицом в грязь, растянулся, мне в голову прилетел лук, и хорошо, что мёртвыми стрелами не задело, которые тоже сверху посыпались. От удара по голове и неожиданности рот открылся, и я хлебнул грязи. Глаза успел прикрыть. На это ума хватило. Когда я поднялся, мертвец уже был рядом. Самый обычный, каких я десятки за сегодня видел. С перекошенным лицом и дырявой щекой он мчался на меня и, когда приблизился, прыгнул, выставив руки вперёд. Чему-то Сергиус меня все же научил. Даже в таком ущербном положении я успел среагировать. Перехватил мертвого за руку, выплюнул ему грязь в лицо и сместился. По-хорошему, я вообще его в сторону должен был откинуть. Но ноги от столкновения снова повело, и мы с мертвецом рухнули в лужу. Я попытался встать, но тварь оказалась проворнее и напрыгнула на меня сверху. выставив локоть, блокировал её челюсти, но от когтей не уберёгся. Они прошлись по ребрам, обжигая огнём и холодом. В этот момент я осознал, что всё ещё являюсь ребёнком. Несмотря на тренировки и закалку, мне по-прежнему не хватало массы и грубой силы. У мертвеца подобных проблем не имелось. Я сражался с телом, превосходящим по силе взрослого мужчину. Челюсти приближались к моему лицу. Я ожидал рыка, но слышал лишь молчание да тихое гудение. От соприкосновения пальца обжигало холодом. Мёртвый был холоднее, чем лужа, в которую я угодил. Чувствуя, как приближается смерть, я смотрел в его пустые глазницы и пытался второй рукой нащупать стрелу. Она должна была упасть где-то рядом. Должна! Внезапно мёртвый захрипел, задёргался и завалился на бок. Я скинул его с себя и увидел Каю, которая кидала подготовленное колья. Делала она это мастерски, и твари оседали одна за другой, стоило им к нам приблизиться. «Вставай!» — крикнула девушка, не оборачиваясь. Поднявшись, я заметил усылевший лук и подхватил его. Колчаны, которые сам лично готовил, валялись здесь же. Упали следом чуть в стороне. Один рассыпался, и требовалось время, чтобы собрать стрелы. Я подхватил, что успел, до того, как девушка закричала «Бежим!» И мы побежали. Вовремя, потому что здоровенное чудовище оклемалось и протаранило дом Тары. Я услышал где-то со стороны всплеск и воображение живо нарисовало, как монстр шлепает через лужу. Потом раздался резкий треск. Я не видел, но легко представил, как ломаются бревна, как сносится перекрытие, и мертвый зверь бежит напрямую, не утруждая себя обходом. В спину буквально вонзилось ощущение опасности. Я обернулся и увидел морду, что выбралось из-под завала. Пара бревен упала монстру на голову, но он этого словно и не почувствовал. Задержался немного, чтобы сбросить кусок ткани с головы, да на меня уставился, сверкая провалами глаз. Вперед. Существо поперло с неумолимой решимостью. Хорошо, что на него действовали те же физические законы, что и на нас. Он выпрыгнул наружу, но тут лапы подвели зверя и разъехались в стороны, что не помешало ему быстро восстановить равновесие и броситься к нам. В этот момент я выпустил стрелу, целясь в провал глаз. Попал. Зверь загудел, поднялся на задние лапы, и вторая стрела, выпущенная Каей, угодила ему под мощную челюсть. «Прикрывай!» — крикнула девушка. Я повернулся, натянул лук и выстрелил в подбегающего мертвеца. Обычными стрелами замучился бы его убивать, но тем, что приготовила девушка, хватило одного попадания, чтобы он упал. Мертвый зверь пытался подняться. Девушка выцеливала его слабые места и продолжала стрелять. Наблюдать за этим не было времени. На обломке здания запрыгнул очередной мертвец. Споткнулся, но удержался и, используя руки как опоры, оттолкнулся, прыгнув в нашу сторону. Я успел разглядеть, что это не мужское тело, а женское. первая встреченное за ночь. В темноте было видно мало деталей, но уж выпуклую грудь я рассмотрел. Не из-за ее чудесности, вовсе нет. Здесь-то как раз было наоборот. Причина в другом. Из груди торчала стрела. Я не мог ее подстрелить, а значит, это успела сделать Кая. И мертвая особь не погибла, как того стоило ожидать, а восстановилась и вернулась в бой. Как и зверь, с которым девушка продолжала сражаться. Мертвые наконечники вырубают, а не убивают. Эффект длится не дольше минуты, выхватил я суть, осознавая, что наши дела гораздо хуже, чем казалось. Кая... Новость сообщить не успел. «Надеюсь, она в курсе, хотя по ней не скажешь». Девушка нашпиговала зверя-монстра стрелами. Тот опять рухнул, подтверждая тот факт, что эти наконечники вырубают кого угодно. От падения земля дрогнула, и меня окатило грязью вперемешку с водой. Неудачно. Попало в глаза. Я в этот момент мертвеца выцеливал и не увидел, куда стрела угодила. «Видимо, промазал». До того, как вернул себе зрение, в меня врезались и повалили. Что-то рвануло бок, острые зубы вцепились в шею. Я бы заорал от боли, но издал лишь хрип. Рука сама нащупала стрелу и манзила наконечник в холодное тело, что прижимало меня к земле. То затихло, и я завозился, вылезая наружу. От этого зубы и когти еще сильнее разодрали раны. В голове помутилось... Горячая кровь побежала по коже. На фоне общего холода кровь ощущалась как лава. Внезапно я осознал, что жутко замерз. Разлепив глаза, сквозь боль увидел то, чего быть не могло. Почему такая восседала на мертвом звере и скакала на нем? Тот ревел, пытался скинуть девушку, и последнее, что я увидел, как они сносят еще одну избу, исчезая под обломками. Я остался один. Раненый. чувствуя, как жизнь покидает меня. Но силы резко появились, стоило увидеть, как на меня несется мертвец. Я рывком поднялся, подхватил лук с колчаном и бросился назад, понимая, что сейчас не боец. Деревню я знал на отлично. Нашел бы укрытие с закрытыми глазами. Дверь в избу оказалась закрытой, но меня это не остановило. Замок примитивный, Самодельный, скорее декоративный, чем способный по-настоящему остановить. Другое дело засов внутри дома, который никто не закрыл, когда покидал деревню. Захлопнуть дверь я успел раньше, чем мёртвые добрались до меня. Прижался к ней, ощущая, как сзади врезались в створку и попытались продавить, но не справились. И снова этот гул. Я не мог разобрать, что это. гудит нутром мёртвых или от кровопотери у меня голова трещит. Взгляд расплывался. Бок щипало, но это терялось на фоне шеи. Та пылала огнём. Кажется, из меня выдрали кусок мяса и погрызли кость. Если задели вену, мне конец. Разозлившись, ударил себя по лицу. Вспышка боли чуть не убила, но когда в глазах прояснилось, я взял себя в руки. Дома строились таким расчётом, чтобы в случае чего укрыться и продержаться в них какое-то время. Как показала практика, против по-настоящему сильных существ это не работает, но против обычных мёртвых — вполне. Они продолжали бить в дверь. Понятно было, что долго ей не выдержать, но время у меня есть. Пусть и немного. Я принялся шарить взглядом по чужому дому. Маленькие комнаты, простая мебель. Метнулся к кровати, разорвал одеяло, и, получившейся тряпкой, зажал рану на шее. Потом обнаружил, что не только там меня ранили. Перевязал бок и ребра, слыша, как мертвецы ломают дверь. Заперт. Я, невежество их всех дери, заперт в доме без окон. Глянул, есть ли выход на крышу. Не было. Время играло против меня. Сидеть здесь не выход. Кая, возможно, мертва, но я уверен, что это не так. Слишком хорошо она подготовилась к неприятностям, чтобы бездарно погибнуть. Если и так, неизвестно, в каком она состоянии и сможет ли прийти на помощь. Возможно, она ранена. Не стоит забывать и про командира мертвых. Он атаковал нас всего один раз, и вон как оно вышло. Удара хватило, чтобы уничтожить половину крыши. Стены его не остановят. Оставаться внутри нельзя. На помощь надеяться слишком наивно. Вне зависимости от того, жива Кая или нет, надо выбираться наружу. Если получится, прийти на помощь девушке и не допустить того, чтобы она спасала меня, а то будет потом припоминать до конца дней. Возможно, не продолжительных дней, но все же. Определившись с дальнейшим шагом, начал вытряхивать из колчана стрелы втыкать их перед собой. Потом подтащил скамью к проходу во вторую комнату. Действовал на ощупь, смутно различая, что творится вокруг. Темнота стояла полная. Успел вовремя. Дверь не выдержала. Ее пробили когти, вырвали кусок, а потом и остальное доломали. Внутрь вломились мертвые. С шумом, мешая друг другу. Их там набилось столько, что я не смог различить всех разом. Видел лишь смутные силуэты. Первая стрела поразила самого шустрого. Он споткнулся и вырубился, мешая другим. Вторая досталась самому прыткому. Он вознамерился перемахнуть через препятствие и наброситься на меня. Вспомнилось, как Кая заставляла отрабатывать скорость стрельбы. До боли, до кровавых мозолей, до ломоты в пальцах и мышцах. «Пригодилась наука». Тогда я злился на неё, думая, что она издевается. Тренировок стрельбы хватало и с Дирманом. А вон как вышло. Наплевав на боль, я стрелял так быстро, как только мог. Вдох, выстрел, выдох. Вдох, выстрел, выдох. Постепенно дом набивался телами. Образовалась куча, в которую врезались новые набегающие. Они забивались и забивались. Каждого я награждал стрелой, не давая к себе подобраться. Противники закончились на пятнадцатом. Не поверив тому, что больше никто не бежит, я подождал пару секунд, а потом, отбросив лук, выдернул нож и бросился добивать. Не верил я, что они умерли окончательно, а раз так, у меня меньше минуты до того, как восстанут. К ближайшему я пробил висок. Провернул лезвие, пошуровал там и вытащил. Второй удар пришелся в солнечное сплетение, прямо в энергетический центр. В сердце не бил, хотя руки чесались. Помнил, что сердце — наиболее ценный ингредиент. Да и не так легко до него добраться ножом, надо еще угадать с местом. «Я не ждал, что справлюсь. Влети сюда в любой момент еще одна тварь, и мне пришел бы конец». Но сдаваться я отказывался. Методично бил, полз по телам, не давал постепенно пробуждающимся тварям добраться до себя. Стоило кому-то дернуться, как я кидался на него, отпуская предыдущую жертву. В какой-то момент я не успел. Монстр перехватил мою руку с ножом, но я врезал по торчащей стреле, от отчего он опять прыть потерял и позволил закончить начатое. «Мертвые должны лежать смирно, невежественный ты, ублюдок!» — сплюнул я. Горело все. Мышцы, легкие, раны. Неожиданно я осознал... что противники кончились. Больше никто не появился. Командир мёртвых тоже не заглянул. Кая. Хотелось свалиться и не двигаться. Самому притвориться мертвецом в надежде, что никто не тронет. Но Кая... Те повязки, что я делал, слетели. Кровь снова вытекала из меня и оставалась загадкой, почему я ещё стою на ногах. Руки налились свинцом и отказывались подниматься. Глаза заливал пот. «Нельзя. Нельзя останавливаться. Возможно, сейчас единственный момент, когда я еще могу что-то сделать». Подхватив лук, вышел наружу. Стрелы кончились, но новые валялись на улице на том месте, куда я свалился с крыши. Сразу выяснил, почему на меня перестали нападать. Кая продолжала бой. Она скрылась в одном из домов и забаррикадировалась. Иначе зачем ещё мертвецам пытаться так отчаянно пробраться внутрь? Мёртвый командир там же обнаружился. Он обрушил свою силу на стену и ту разъедало прямо на глазах. Слишком далеко. Подхватив колчан, я бросился ковылять. Сократил расстояние до приемлемого, упал на колено, потому что сил стоять не было, вбил в грязь колчан, чтобы не падал, и удобнее было целиться. Достал стрелу. Натянул лук. Выдохнул. Та сорвалась в полет, который определит, будем мы жить или нет. Миг затишье, и стрела врезается в шею главному мертвецу. Я не медлю натягиваю следующую, вкладывая те таинства, которые смог постичь. Наконечник окутывает темнотой. Стрела уносится, доставляет подарок прямо в спину мертвому. «Еще стрела!» Ещё. Я был вынужден переключиться на тех, кто бросился ко мне. Часть из них продолжила долбиться в дверь, другая проскочила в обвалившуюся стену, а остальные, в количестве пяти штук, кинулись ко мне. Не сразу с копом. Сначала один, потом второй, третий. После того, как их командир рухнул, они потеряли пыл, перестали действовать слаженно, не заметили того, что часть стены осела. Не заметили, что их начальство отключилось. Они позволили себя перещелкать, как курят. Жаль, что на этом ничего не закончилось. Достав нож, я пошел к телам, надеясь, что окажусь быстрее, чем они восстанут».